треплют по головкам глазеющих на них ребятишек и бормочут им что то такое похожее на приветливость люди серьезные обыкновенно толкующие только о мировых вопросах размекают и пускаются в легкую болтовню а фаты совершенно забывают рисоваться своим костюмом и манерами крутить свои сногсшибательные усы я сам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 Какой температуры улыбка нашей возлюбленной? Горячая, теплая или холодная?